Глава шестая Маркиз не слез с лошади. Он не двинулся с места, чтобы утешить Евгению. Просто терпеливо ждал, пока ее рыдания утихнут. Деревья вокруг поляны качались и поскрипывали. Из-под леска показался олень. Он застыл, испуганно глядя на двух всадников влажными черными глазами. Потом скрылся в лесу. Евгения все еще схлипывала. К потрясению при виде парагона, восстановленного в его прежнем, пусть скромном великолепии, добавилось глубокое предчувствие чего-то недоброго. Будущее так хитро сплеталось вокруг нее, что ей с трудом удавалось увернуться от его пут. Конь Маркиза отступил назад, опустил голову и стал щипать траву. Маркиз отпустил поводья. «Кажется, мисс Давдейл вас совсем не обрадовала то, что парагон восстановлен». Тихо произнес маркиз. Евгения прижала ладони к мокрым щекам. «Простите меня, милорд. Я рада, только...» Она не смогла продолжить. Маркиз вопросительно посмотрел на нее. «Только не могу ответить себе на вопрос, почему...» Закончила она. Маркиз казалось, заколебался. «Я надеялся, что вы не зададите этот вопрос, мисс Давдейл. Я боюсь думать, какое впечатление произведет на вас мой ответ». «Тогда давайте оставим эту тему», — быстро сказала Евгения. Она действительно страшилась ответа. Вдруг он признается в своих серьезных намерениях относительно нее. Потом, сообразив, что ее слова прозвучали довольно резко, она поспешила добавить. «Я бы хотела думать, что вы сделали это как дань памяти моему отцу». Маркиз задумался. «Ну, если вам приятнее думать именно так, мисс Давдейл, можете считать это своего рода данью» да мне действительно приятно так думать просто произнесла евгения маркиз печально кивнул потом указал на палисадник не знаю заметили ли вы то создание которое пасется за забором евгения повернула голову и ахнула неужели это мой понибат уже не такой резвый как раньше но это действительно он евгения не могла поверить своим глазам но «Как вы его нашли?» «Это было несложно. Когда ваша матушка уезжала, она предложила его племяннику моей экономке, так что бат оставался поблизости». Евгения соскользнула с седла и побежала к старому пони. Она не была уверена, что по прошествии стольких лет он узнает ее, но когда она обняла его за шею, он с нежностью уткнулся ей носом в щеку. Хотя девушка и была счастлива увидеть своего старого приятеля, ей было не по себе. Появление пони вряд ли имело отношение к памяти его отца. «Но мой кот, вероятно, его уже нет в живых?» спросила Евгения, не поворачивая головы. «Увы», — ответил Маркиз. Он был знатным мышеловом и умер в тепле и сытости. Несмотря на все свои опасения, Евгения не смогла сдержаться и улыбнулась сквозь слезы. Маркиз, обрадованный переменой в ее настроении, пригласил ее осмотреть дом внутри. Потрепав бада по холке, Евгения последовала за Маркизом. Внутри тоже все было восстановлено. Потолок и стены выкрашены в цвет слоновой кости, пол натерт до блеска, все комнаты обставлены соответственно назначению. В гостиной на окнах висели шторы, в камине горел огонь. Он полностью готов к приему жильцов удивилась Евгения, заглянув в каждый уголок. «Да, вы правы», — согласился Маркиз. «Вы нашли арендаторов?» — спросила Евгения. Голос ее дрожал, потому что теперь, когда парагон стал точь-в-точь точь похож на дом ее детства, ей была невыносима мысль, что здесь станут жить посторонние люди. «Да, у меня есть на примете подходящие жильцы, если, конечно, они согласятся жить здесь», — загадочно произнес Маркиз. «Если?» удивленно переспросила Евгения. Как можно хоть на мгновение усомниться, что кто-то не согласится жить в таком доме? Это же самый лучший коттедж во всем поместье. Маркиз задумчиво посмотрел на нее. Я приготовил коттедж для знакомых матери и дочери. Уверен, что мать будет счастлива жить здесь, но сомневаюсь, согласится ли дочь. Евгения некоторое время удивленно смотрела на него, потом поняла. Вы имеете в виду меня? Выдохнула она. «И мою мать?» «Конечно», — ответил Маркиз. «Но... но мы не сможем платить аренду, милорд. Мы живем у тети Кларис и помогаем ей в доме в обмен на кров и стол». «Аренду?» — нахмурился Маркиз. «Я не собираюсь брать аренду. Коттедж принадлежит вам и вашей матери, мисс Давдейл. Когда-то я настаивал на передаче его в полноправное владение вашему отцу. Теперь передаю его вам». Именно по этой причине я недавно ездил в Лондон. Я подписал документы на полноправное владение. Это все ваше. Произнеся это, Маркиз протянул ей руку. На его ладони лежал маленький желтый ключ. Евгения взяла ключ так, будто он был из чистого золота. Она держала его в дрожащих пальцах, переводя взгляд с Маркиза на комнату, в которой они стояли, и обратно. «Моё?» — повторила она. «Парагон мой?» «Ваш», — подтвердил Маркиз. «И вы можете переезжать хоть сегодня, если захотите». От этой перспективы у Евгении закружилась голова. В одно мгновение она стала хозяйкой собственного дома, и теперь у нее нет необходимости возвращаться в Лондон к тетушке Кларис. Желая как можно скорее сообщить эту новость матери, Евгения закрыла дверь ключом, который дал ей Маркиз. Он пошел отвязывать лошадей, но у Евгении был свой план. «Я поеду на Баде», — объявила она. «Позвольте мне оседлать его для вас», — предложил Маркиз, собираясь снять седло с лошади, на которой Евгения приехала из поместья. «Нет, я поеду без седла», — весело вскрикнула девушка. «В детстве я всегда так ездила». Прежде чем Маркиз успел ответить, Евгения схватила Бада за холку и уселась на его белую спину. Последние полмили она пустила пони галопом, оставив изумленного маркиза далеко позади. Евгения ворвалась в гостиную, где сидели тетя Кларис и миссис Давдейл. Щеки ее горели, глаза сверкали. Обе дамы тут же решили, что маркиз сделал ей предложение. "У тебя какие-то хорошие новости", воскликнула миссис Давдейл, сплеснув руками. "Да, мама", Евгения в восторге закружилась по комнате. Ты не поверишь тому, что произошло. Думаю, я смогу догадаться. Ты станешь хозяйкой Багбери?» На какое-то мгновение лицо девушки омрачилось. «Почему мама постоянно возвращается к этому вопросу?» «Нет», — коротко бросила она. «Но я стала хозяйкой Парагона». Миссис Давдейл и тетя Кларис потрясенно переглянулись. «Парагона?» — переспросили они. «Да». Евгения с триумфом посмотрела на них. Маркиз восстановил его. Дом теперь выглядит точно так, как в то время, когда мы жили там, мама. Маркиз подписал документы о моем полноправном владении. Смотри, вот ключ. Прижав руки к щекам, миссис Давдейл смотрела на ключ, лежащий на ладони дочери. Может, Маркиз и не сделал пока предложение, как она ожидала, но этот маленький желтый ключик вселил в нее новую надежду. «Очевидно, Маркиз хочет, чтобы Евгения оставалась рядом с ним». Тетя Кларис почему-то не обрадовалась такому повороту событий. «Маркиз мог бы проявить любезность и посоветоваться со мной», — проворчала она. «Разве я не потратила время и деньги на содержание вас с матерью последние несколько лет? А теперь у меня отнимают главную опору в старости». Евгения подбежала к тетке, упала перед ней на колени. Тетя Кларис, вы же знаете, что мы будем только рады, если вы согласитесь жить с нами в Парагоне». «Значит, ты уже решила жить здесь?» спросила тетка пристально глядя на племянницу. «Ты уже не вернешься в Лондон?» Евгения откинулась на пятки и потупилась. «Думаю, я могу вернуться на какое-то время», сказала она тихо. «Я имею в виду, что мне необходимо будет забрать кое-какие свои вещи». Тетя Кларис коснулась темы, которая теперь, когда судьба девушки столь круто изменилась, очень тревожила Евгению. «Если она поселится в парагоне, как она сможет видеться с Грегором?» Миссис Давдейл неправильно истолковала замешательство дочери. «Евгения, дорогая, тебе нет нужды ехать в Лондон, если ты не хочешь», — успокаивающе проговорила мать. «Я могу отвезти тётю Кларис домой, упаковать твои вещи и привезти их сюда» я уверена что маркиз возьмет тебя под свою опеку на время моего отсутствия спасибо мама но в этом нет нужды сказала она твердо я сама поеду в лондон чтобы забрать свои вещи глядя на них тетя кларис задумчиво проговорила вы обе очевидно не осознаете всех сложностей этой новой жизни у вас теперь есть собственная крыша над головой но как вы будете оплачивать ее содержание Чем вы будете рассчитываться с мясником, пекарем, свечником? О, тетя Кларис, мечтательно пробормотала миссис Давдейл. Вы же понимаете, что помимо Парагона у маркиза есть и другие планы по поводу моей дочери и меня. Тебе остается только надеяться на это, фыркнула тетя Кларис. Вопрос о том, на что будут жить Евгения и ее мать в Парагоне, не имея денег, разрешился уже на следующий день. Маркиз сообщил миссис Давдейл, что в память о ее покойном супруге, его близком друге, мистере Давдейле, ей будет ежегодно выделяться сумма в 250 фунтов. Миссис Давдейл принесла эту новость Евгении. Та сидела и составляла список необходимых для проживания в Парагоне вещей, которые нужно привезти из Лондона. Мы теперь в втройне обязаны маркизу, проникновенно говорила мать, и мы обязаны исполнить любое его желание. Евгения подняла голову от записной книжки. «И если он попросит, мы тут же бросимся в фонтан, да, мама?» Миссис Давдейл была шокирована. «Что за ерунда? Он никогда ничего подобного не попросит. Я только имела в виду, что...» Евгения закрыла записную книжку и встала. «Ты только имела в виду, что я должна быть очень учтива к нашему благодетелю. Я буду очень учтива и вежлива с ним». Но я не стану поощрять его ухаживание, мама. Упрямый ребенок! Пробормотала мать себе под нос, когда Евгения вышла из комнаты. Невероятно упрямый ребенок! Хотя миссис Давдейл была в восторге от того, что вдруг у нее появился собственный дом и доход, прошло несколько дней, прежде чем она смогла распроститься с роскошью особняка Бакбери и обосноваться в своем новом жилище. Когда этот день все же настал, Сундуки с ее вещами, вещами Евгении, тети Кларис и Бриджит были отправлены в коттедж на повозке, запряженной быками. Четыре дамы ехали в карете, а Маркиз следовал рядом верхом на своей лошади. Он вызвался самостоятельно проследить за тем, как разгрузят повозку. Этим утром парагон выглядел очаровательно. Из труб поднимался дымок, в открытых окнах трепетали занавески, под карнизом ворковали голуби. Из кухни доносился аромат сдобы. Там временно управлялась повариха из Багбари. Когда все сундуки и предметы мебели были распакованы и расставлены по местам, повариха подала в гостиной чай с печеньем. Миссис Давдейл с восхищением посматривала на Маркиза. «Вы все предусмотрели, милорд. Я сомневаюсь, что во всем Ратланде найдутся другие дамы, о которых заботились бы столь же внимательно». Маркиз поклонился. На его губах играла улыбка. Евгению раздражало, с какой настойчивостью Маркиз проявлял свое внимание и заботу. На фоне его благородства она со своим равнодушием могла показаться стороннему наблюдателю упрямой и капризной барышней. Спустя всего несколько дней, проведенных в Парагоне, дочери и матери уже казалось, что они никогда не уезжали из него. Даже тетя Кларис чувствовала себя здесь как дома только Бриджит никак не могла смириться и восприняла переезд как изгнание из богатого особняка. Хотя Евгения по-прежнему была настроена противостоять ухаживаниям маркиза, в душе она не могла не благодарить его тысячу раз на дню за щедрость. В Парагоне она была даже счастливее, чем могла себе представить. Единственной, кого ей здесь не хватало, был Грегор Бродоски. Девушка жаждала новостей от него. Хотела знать больше о его характере, привычках, поведении, и все это могла рассказать ей только Бриджит. Евгения пользовалась для этого любым предлогом, помогала разбирать и сортировать постельное белье, готовить обед, чтобы только услышать любые истории о Грегоре и его путешествиях. Девушка удивлялась, что Бриджит столько о нем знает. «Однажды он убил дикого кабана в поместье своего дяди», — поведала ей служанка. «Кабана?» ну Евгения. — дамис голыми руками. Он задушил его. Этот Грегор, он ужасно сильный. Евгения еле заметно вздохнула. — Он служил в русской армии, — продолжала Бриджит. — И убил человека на дуэли. Он чуть не женился на графине. Она была очень богата, но... Бриджит хитро глянула на Евгению из-под темных бровей. — Ну, — подтолкнула ее Евгения. Он не любил ее. Он сказал, что такое деньги без любви, Бриджит. Ну, конечно, серьезно кивнула Евгения, но сердце ее едва не выпрыгивало из груди. Грегор такой же, как она. Точно такой же. Все эти истории создали в воображении Евгении образ настоящего романтического героя, обладающего нечеловеческой силой чувства которого, пробудившись, могут захлестнуть и закружить в упоительном вихре безумной любовной страсти. «Как ты думаешь, он будет в Лондоне в следующем месяце?» робко поинтересовалась Евгения. Тетя Кларис решила именно тогда вернуться домой, и Евгения планировала ее сопровождать. «Конечно», — ответила Бриджит. «Когда мы уезжали, он собирался писать миниатюры леди и лорда Глоувер, Вряд ли он быстро закончит эту работу. «Совсем скоро», — подумала Евгения. «Я снова увижу свою истинную любовь». Тем временем миссис Давдейл и тетя Кларис продолжали настойчиво разрабатывать стратегию, как заставить Евгению быть более благосклонной к Маркизу. Они снова и снова напоминали ей обо всем, что он для нее сделал, о том, что его действия указывают на глубокую заинтересованность в ее счастье и благополучии. После его визитов они постоянно говорили о том, какой он красивый, видный мужчина, какой стильный, какой воспитанный, учтивый. «Перед ним не устоит ни одна женщина», — вздыхала миссис Давдейл. «Так пусть они все и сражаются за него, потому что мне он не нужен», — отвечала Евгения. Она была так уверена, что ее отношение к маркизу неизменно равнодушное, что события следующего дня просто повергли ее в смятение. Маркиз прислал сообщение, что приедет к чаю не один. Миссис Давдейл достала фарфоровый сервиз и приказала испечь для гостей пирог с фруктами. Ровно в три часа на пороге показался Маркиз. На черной кобыле рядом ехала какая-то дама, чье лицо было скрыто вуалью. Миссис Давдейл слегка взволновалась. «Дама? Зачем он привез с собой даму?» Когда Приджит объявила Маркиза и некую леди Уоллинг, Она и вовсе в отчаянии опустилась на диванчик. «Леди Уоллинг — это охотница за состояниями!» — прошептала она. Евгения внимательно взглянула на маркиза и его спутницу, когда они вошли. Леди Уоллинг подняла уаль и нараспев произнесла. «Какая очаровательная, уютная картина!» — указала она на веселый огонь в камине и сервированный к чаю столик. Госте сразу не понравилось Евгении. Чем была вызвана эта неприязнь, она пока не могла понять. Но во время чаепития девушка отчетливо осознала, что при всем своем равнодушии к Маркизу она почему-то категорически не желает, чтобы леди Уоллинг заполучила его. Эта худая и кослявая дама жеманно улыбалась, надувала губки и мурлыкала, как котенок. Маркиз был к ней настолько внимателен, что, казалось, не замечал никого другого. Евгения с удивлением почувствовала, что краснеет от возмущения. В конце концов, именно с нее, Евгении, он не сводил глаз прежде. Маркиз объяснил хозяйкам Парагона причину своего визита. Близился охотничий сезон, и Маркиз задумал устроить бал. Леди Уоллинг согласилась обеспечить оркестр, потому что какой же бал без танцев? «Я устраивала столько балов у себя, у Уоллинг Холли, — хвасталась гостья, — и всегда нанимала оркестр. «Танцы обязательно должны быть. Я сама превосходно танцую». «Я в этом не сомневаюсь, Леди Уоллинг», — заметила Евгения сквозь зубы. В ответ Леди Олинг дарила ее натянутой улыбкой. «Знаете, у меня длинные ноги, к тому же очень красивой формы». «Очень жаль», — ответила Евгения, — «что вы не можете носить бриджи, чтобы показать их». Леди Уоллинг собиралась ответить чем-то не менее колким, но тот маркиз внезапно закашлялся. Когда гости встали, собираясь уходить, Евгения впервые отметила, как хорошо маркиз сложен. «Она ему совсем не подходит», — угрюмо подумала девушка. Весь вечер мысли носились в голове Евгении, как стая птиц в комнате с закрытыми окнами. В ее воображении всплывали то образ Грегора, сражающегося с кабаном, то маркиза, танцующего с леди Уоллинг. Она знала, что любит Грегора, но это каким-то странным образом не исключало чувство ревности относительно Маркиза. Да, ревности. Евгения была достаточно честна сама с собой, чтобы понять, что это было за чувство. Кажется, она теряла свою власть над этим мужчиной. Вскоре в Парагон доставили приглашение на бал. Помимо своей воли Евгению захватила всеобщая атмосфера взволнованного предвкушения — Ей не хотелось надевать то же платье, которое было на ней в тот вечер, когда с матерью произошел несчастный случай. Поэтому она обрадовалась, когда тетя Кларис согласилась уступить ей одно из дорогих вечерних платьев, которые привезла с собой. Маркиз прислал за ними двуколку. Когда Бакбари Эбби показался из-за деревьев, дамы стали с удивлением рассматривать преобразившийся особняк. Перед домом горели факелы, все окна были ярко освещены. На каждой ступени лестницы, ведущей к парадному входу, стояли лакеи в напудренных париках. Евгения с замиранием сердца припомнила тот прием в Багбаре, когда она пыталась дотянуться до звезды на верхушке рождественской елки. Они вошли в дом. Бальная зала поражала буйством красок и света. Сверкание хрусталя, вихре шёлка и атласа, аромат экзотических духов, смешивающийся с запахом апельсиновых корок, брошенных на поление в мраморном камине. Это было восхитительно. Миссис Давдейл и тетя Кларис пожелали наблюдать за происходящим с бархатных диванчиков, которые стояли у стен. Они уверили Евгению, что им здесь хорошо и уютно, предоставив ей возможность идти развлекаться. Как во сне девушка двигалась между гостями. Ей было невдомёк, что она сама была похожа на дивный сон. Прекрасное совершенное видение. Молодые люди поглядывали на неё из-за плеч своих партнёрш. А молодые дамы хмурились и нервно обмахивались веерами. На Евгении было платье из темно-синей золотистой парчи. Вырез платья обнажал ее алебастровые плечи. В мерцающем свете свечей ее огромные широко посаженные глаза сверкали как сапфиры. Когда музыка смолкла, джентльмены столпились возле нее, спеша пригласить на танец. Заполняя свою бальную книжку, Евгения не могла не ощутить триумфа. Ей очень хотелось, чтобы Маркиз оказался рядом. Нет, сам он был ей не нужен, но ее задевало то, что, возможно, она ему вдруг оказалась не нужна. Ее охватило досада, когда Маркиз прошел мимо, даже не взглянув в ее сторону. Его рука крепко обнимала талию леди Уоллинг. та, улыбнувшись, бросила на Евгению победный взгляд. Евгения вздернула подбородок. И взяла бокал шампанского, который предложил проходивший мимо лакей. Она едва не захлебнулась, когда пузырьки защекотали небо. Сделала еще глоток, и шампанское защипало язык. Девушка допила бокал и взяла еще один. Теперь она почувствовала себя легко и беззаботно. Снова зазвучала музыка, и она закружилась в следующем танце. После танца она еще выпила шампанского, потом еще. А потом ее кружил в вальсе какой-то кавалер с огромными темными, как сливы глазами. Девушка была совершенно очарована музыкой, вниманием и окружавшей ее роскошью. Багборит такой красивый дом, и он мог бы принадлежать ей. То, что она так легко отвергла, внезапно поразило ее своим великолепием и приобрело совершенно иной смысл. На всех этих званых ужинах и балах она могла бы быть хозяйкой. И у нее могло бы быть множество прекрасных дорогих платьев. Евгения нахмурилась. Маркиз все еще танцевал с леди Уоллинг. Девушка не могла не отметить, как грациозно он двигается. Он был лучшим партнером в этом зале, а какой у него гордый независимый взгляд! Несомненно, половина присутствующих здесь дам желали бы оказаться на месте леди Уоллинг. Евгения ловко увернулась от удивленного партнера, чтобы подхватить очередной бокал шампанского. Внезапно рядом с ней возникла миссис Давдейл. «Подумай о том, чем ты ему обязана, Евгения!» — настойчиво зашептала она. «Подумай, как ты могла бы отблагодарить его. Если ты сейчас упустишь свой шанс, все пропало. Он наверняка женится на леди Уоллинг». Евгения нахмурила брови. В ее сознании всплыл образ Грегора, но впервые воспоминание о нем не могло затмить убедительности происходящего здесь. Сравниться с роскошью этого бала и внезапным осознанием некоего морального долга, странным образом смешавшихся с музыкой и сверканием хрусталя. Забыв собственную клятву никогда не выходить замуж за того человека, которого выберет для нее мать, Евгения сунула ей бокал и, пошатываясь, направилась в ту сторону залы, где кружился маркиз с леди Уоллинг. Миссис Давдейл, ликующе обхватила себя руками за плечи. Танец закончился. И Евгения приблизилась к паре. Маркиз заметил Евгению раньше. Он с первого взгляда понял, что должен немедленно извиниться перед леди Олинг. В ответ ее губы сложились в досадливое О и быстро устремился навстречу Евгении. Маркиз молча взял девушку за руку и увлек за собой к французскому окну, выходящему на террасу. Наблюдавшие за ними гости тут же стали перешептываться. «Думаю, вам нужно подышать свежим воздухом, мисс Давдейл», пробормотал маркиз, открывая окно и выводя Евгению наружу. На террасе девушка вцепилась обеими руками в кованную ограду и затуманенным взором посмотрела на маркиза. «Это так... так чудесно!» — выдохнула она. «Я рад, что вам нравится», — ответил маркиз, насмешливо приподняв бровь. «О да, но кое-что меня очень беспокоит, милорд». Маркиз вопросительно склонил голову на бок. В то же время его взгляд блуждал по ее лицу и фигуре с таким неприкрытым мужским интересом, что Евгению охватил восторг. Неужели она все таки может завоевать его? Она глубоко вздохнула, и мысли, путающиеся в ее голове, обрели неожиданное словесное выражение. «Вы не должны, вы ни в коем случае не должны жениться на леди Уоллинг!» На губах Маркиза играла кривая усмешка. «В самом деле? А на ком мне можно жениться, мисс Давдейл. Евгения распахнула глаза, будто маркиз спросил какую-то глупость. «На мне, конечно!» — радостно и невинно произнесла она. «На мне, Евгений в Давдейл». С этими словами она в полубеспамятстве упала в распростертые объятия маркиза.